Глава 25 Шустрик мысленно передал мне то, что услышал. Получается, что те, кто встретился нам по дороге, тоже пришли за А того бандита атаковали только потому, что они из разных структур или имеют разных хозяев. Похоже, что попытка защитить меня была всего лишь постановкой, чтобы я поверил и подпустил их к Щавелеву. Эти они до сих пор не знают, где документ, поэтому намереваются продолжить мучить пожилого человека. Но теперь он не один, а со мной, а я своих беде не бросаю. Как говорится в моем мире, пусть мой щит треснет, но друг будет цел. Александр Дмитриевич, вам не надо нас бояться, я же сказал, что мы от Кирилла Попова. Я обычно по ночам дежурю у вашего дома, поэтому вы меня не знаете. Мужчина предпринял еще одну попытку уговорить меня выйти к ним, но сам подходить боялся. Еще бы! Они, видимо, довольно хорошо изучили нас, поэтому наверняка узнали, что я не совсем обычный аптекарь, и со мной лучше не связываться. «Как зовут моего питомца?» — прокричал я. «Что? Какого еще питомца?» Они явно не так сильно углублялись в жизнь моей семьи. Шустрико знали все, кто хоть раз заходил в наш дом. Зверек постоянно перемещался по территории, по утрам щебетал во все горло, как канарейка, и часто выпрашивал еду. Так и не дождавшись ответа, я решил выйти из своего укрытие. Нет никакого толка дальше держать оборону. Нам никто не придет на выручку, ведь никто не знает, где я нахожусь, а телефон куда-то посеял. Теперь я жалел, что не дождался бойцов попова. Правда, оставалось только сомнение, что они действуют против меня. Ведь могли просто убить, а не лишать руки того ублюдка. А может не убили, потому что на меня у них другие планы. Или поняли, что магии меня не взять, ведь я закрыт защитным коконом. «Ладно, будь по-вашему, выхожу!» — выкрикнул я, откупорил сразу три пробирки, спрятал их в рукав и поднялся из-за машины. Трое вояк в черном камуфляже и с неестественно натянутыми улыбками двинулись мне навстречу. Я по-прежнему чувствовал себя не очень хорошо после взрыва, но все равно ощутил их напряжение. Каждый из них будто натянутая струна, готов в любой момент сорваться и атаковать. «Ну вот, я вышел. Что дальше?» — спросил я, переводя взгляд с одного на другого. Они были почти одной комплекции — крепкие, широкоплечие, среднего роста. Лица тоже были похожи — цепкий внимательный взгляд, насупленные брови, гладко выбритые массивные подбородки. Только присмотревшись, можно увидеть отличия. Однако они явно были не бандитами, а хорошо подготовленными воинами с сильной магической аурой. «Если бы они захотели, то давно бы уже убили меня. Значит, на мой счет у них другие планы. Садитесь в машину, мы отвезем вас домой. А профессор Щавелев? Он нуждается в помощи, поэтому поместим его в лечебницу». «Какую лечебницу?» Продолжал допытываться я. «Ближайшую! Сядьте в машину!» Резким голосом поторопил один из них. «А то что?» Я даже не шелохнулся, с вызовом глядя на него. Бойцы переглянулись и обменялись еле заметными для посторонних глаз знаками. «Ага, договариваются о чем-то, но я внесу свои коррективы в их планы». Без предупреждения я выкинул руки вперед и разом плеснул на них три вида зелья. Среди них был пурпурный отравитель, ледяная пелена и ржавая смерть. Один тут же закрылся магическим куполом, притом таким мощным, что задержал бы не только ядовитые капли зелий, но и любое другое оружие. Второй взмахнул мне навстречу рукой и, порыв ветра, просто откинул капли в стороны. И только третий не успел ничего сделать. На него попала ледяная пелена, которая тут же покрыла его толстым слоем льда, превратив в неподвижную статую. Не дожидаясь, пока они атакуют, я рванул в сторону. Рядом со мной пронесся воздушный молот и ударил по березе. Удар, судя по треску, был не слишком сильным. Таким можно только вырубить, а не убить. То есть они явно хотят сохранить мне жизнь. «Но для чего? Что им нужно?» Я забежал в лес, уводя их за собой. Но они либо поняли мою задумку, либо не так сильно я им был нужен. Пока один отколупывал лед, пытаясь как можно скорее освободить напарника, второй приблизился к деревьям, вытянул руки и принялся колдовать. Из-за куста я наблюдал, как прямо из земли начали расти мощные стеблиши пасты лианы. «Ага, растений. Таких в моем мире называют друидами». «Александр Дмитриевич, не знаю, что вы задумали, но делайте хуже только себе!» — прокричал он, когда Лианы поползли в мою сторону, стелясь по земле. «Мы пришли к вам на помощь!» «От кого?» — выкрикнул я и вытащил пробирку с Персидой. «От Попова Кирилла! Я же сказал! Это ложь! Кирилл не знает, куда и зачем я поехал, в отличие от вас!» Лианы приблизились и попытались ухватить меня за ноги, но пара капель зелия заставила их с мерзким писком ринуться обратно. Макс дрогнул и скривился, будто сам обжегся. «У меня еще осталось несколько пробирок, но я не знал, сколько придется держать оборону, и не хотел, чтобы меня окружили, так как разглядел между деревьями, что за колдовного влет мага почти освободили. Эх, была не была. Я двинулся к магам, сжимая в руках оставшиеся зелья. Но вдруг начало происходить что-то странное. Послышались выстрелы, крики, засверкали магические атаки. Неужели кто-то третий явился за профессором?» «Сашка, это мы!» — раздался скрипучий голос деда. «Где ты там? Жив хоть?» «Жив!» — ответил я и рванул на голос. Когда выбежал из леса, увидел, что двое врагов мертвы, а третий лежит на земле лицом вниз и закован в антимагические кандалы. Ко мне навстречу торопливо шел дед, а за ним — Дима, а следом — Кирилл с десятком своих людей. «Живой, внучок, живой!» Дед буквально налетел на меня и крепко обнял. «Как же я боялся, что мы не успеем!» «Как вы вообще поняли, где я?» — спросил я, когда вслед за дедом подбежал Дима и быстро осмотрел меня. «Метка магическая на твоем седане», — ответил Кирилл и пожал мне руку. «Ты уж не злишь, что мы следили за тобой. Мы в ответе за всех вас, поэтому должны знать, кто и где находится». «А это кто такие?» — указал я на мертвых магов. «Служаки из охранного предприятия «Сокол». Я их лично знаю, сталкивались пару раз». Охранное предприятие они оформили только для прикрытия, на самом деле занимаются настоящим бандитизмом. Рейкет, разбой, похищение. Среди нас крыса затесалась, которая доложила о тебе. Он пнул мага в кандалах. Тот резко выдохнул, но промолчал. Хотели перехватить вас раньше, чем мы доберемся. Нас? Я оглянулся на седан, из которого двое людей Попова бережно вытащили Щавелева. Он уже пришел в себя и даже пытался шутить. Как вы узнали, за кем я поехал? — Сразу догадался, как только мне доложили мои бойцы, что ты поехал вызволять похищенного знакомого. Вокруг все разговоры только о похищении профессора магической академии. — Ясно. А зачем я им понадобился? Я кивнул на магов, лежащих на земле. — За твою поимку назначена награда, но только за живого. — И кто же заказчик? — Распутины? — усмехнулся я. — А кто же еще? Живым ты стоишь 2 миллиона, а за мертвого двести тысяч дают. «Все? Теперь без охраны из дома и шагу не ступишь, понял?» — Ткнул меня локтем в бок старик Филатов. «Не переживайте, завтра крайний срок». Попол взглянул на часы. В шесть часов вечера состоится казнь Распутина, а Саша был запланирован стать подарком перед смертью. «Вот дома до завтрашнего вечера и просидишь под нашим наблюдением», — ставил дед. «Нет», — твердо ответил я. «Я не собираюсь сидеть дома под замком». К тому же у меня сегодня и завтра учебные дни. Я не намерен прогуливать занятия. А вечером мы поедем на казнь Распутина. Хочу своими глазами посмотреть, как она будет проходить. Может, не надо, сынок?» Озадаченно посмотрел на меня Дима. «Если на тебя объявили охоту...» «Простите, что вмешиваюсь», — извиняющимся тоном проговорил Щавель. Он лежал на траве и держался за бок. кажется, у меня еще одно ребро сломано, и голова трещит». «Не могли бы вы подбросить меня до ближайшей лечебницы?» «Надо отвезти профессора в лечебницу. Ему требуется профессиональная помощь». Ответил я, уже представляю, какими зельями заполню свой патронтаж. «А я запугать себя не дам. Пусть только сунутся, пожалеют». Я объяснил Попову, где находится здание, в котором держали Щавелева, и с сочувствием посмотрел на свой покореженный седан. «Все, теперь точно надо новую машину покупать. На восстановление это уйдет слишком много времени и денег». Всего приехали три машины службы безопасности. На одной Попов и несколько магов поехали к зданию, в котором находились мертвые и усыпленные похитители профессора. На второй дед и Дима двинулись за мной. А на третий я вместе с водителем и еще одним охранником повез Щавелева в лечебницу Коганов. Правда, перед этим пришлось выдержать настоящий бой с дедом, который наотрез отказывался отпускать меня без пяти охранников. Было раннее утро. Патриарха не было на месте, зато дежурил сам Авраам Давидович. Узнав о том, кого мы привезли, он занервничал, но не отказал в помощи и не отправил в другую лечебницу. Я поселил профессора в одну из самых дальних и дорогих платных палат и попросил обеспечить ему охрану. Я позвонил Попову и объяснил ситуацию. Тот велел охране остаться в лечебнице. Следом я позвонил Демидову, главе тайной канцелярии. Он ответил сонным голосом и только после третьего звонка. «Александр, надеюсь, у вас веский повод мне звонить в такое время!» Зевая, проговорил он. «Веский. Я нашел профессора Чавелева». «Где? Он жив?» — вмиг проснулся Демидов. «Жив. Сейчас лечебницы Коганов. Наш начальник службы безопасности, Попов, оставил своих людей охранять его. Но будет лучше, если вы сами займетесь этим». Все верно. Сейчас же отправлю кого-нибудь на подмогу и в течение получаса подъеду сам. Закончив разговор, я вышел на улицу и глубоко вздохнул. Было довольно прохладно, но так даже лучше. Нужно остудить разгоряченный ум. Награда за мою голову. Ха! Такое со мной уже бывало. До того как генерал Харпийского государства сам явился за мной, он несколько раз назначал сундук золота за мою голову. В первое время смельчаки находились. А когда во все стороны империи разнеслась весть о том, какой страшной смертью они погибали, то даже за два сундука ко мне больше никто не являлся. Правда, однажды один дурачок, нахрюкавшись из грязной таверни, взял нож и пришел к моей башне. «Выходи, Валериан, я тебя убивать буду!» — прокричал он во все горло, отвлекая меня от очень ответственного занятия. Я готовил зелье под названием «Нерушимая верность» для одного ревнивого принца. Он собирался в боевой поход и боялся, что за время его отсутствия красавица-жена изменит ему с одним из придворных. «Мне нужно золото, Валериан, поэтому я не побоюсь отрезать твою!» Договорить он не успел. Я выбросил в окно, находящееся на 40-метровой высоте, один из своих чугунных котелков. На следующее утро в трактире заплатил гробовщику, и тот без лишней суматохи забрал труп несчастного с пробитой головой и похоронил на отшибе кладбища. В этот раз я тоже не намерен щадить тех, кто хочет моей смерти. Поэтому пусть только сунутся. Весть о их страшной гибели разнесется по всей империи. Я спускался с крыльца лечебницы, когда подъехали люди из тайной канцелярии. Поздоровавшись, объяснил, как найти палату профессора. Они забежали внутрь, и через пару минут вышли охранники нашей службы безопасности. «Мы отвезем вас домой, как Кирилл велел». Тоном, не терпящим возражения, заявил один из охранников. «Везите!» — устало кивнул я. «Скоро на учебу. Успею лишь часик вздремнуть. Придется для восстановления сил использовать свои зелья, а то вырублюсь на первой же паре». Дед с Димой сидели в гостиной с чашками крепкого кофе с коньяком. Похоже, для них тоже выдалась бессонная ночь. Увидев меня, они не стали ни о чем расспрашивать. Еще успеем поговорить. Поднявшись к себе, я скинул грязную, прожженную местами одежду и повалился на кровать. Уже засыпая, позвал к себе шустрика, которого отправил домой сразу после того, как приехал Попов с дедом и Димой. Шустрик возник рядом со мной на подушке, прощебетал так, будто успел по мне соскучиться, и, свернувшись с калачиком, сразу уснул: Вот теперь все хорошо, можно выдохнуть и расслабиться. С самого утра к нам заявился глава тайной канцелярии Роман Дмитриевич Демидов. Он уже побывал в лечебнице и поговорил с профессором. Теперь пришел мой черед. Мы прошли в гостиную. Дед порывался поприсутствовать при беседе, так мягко обозначил допрос Демидов. Ну, а глава тайной канцелярии был категорически против присутствия в комнате лиц, не имеющих отношения к делу, и велел никого не впускать. «Расскажите, как вы узнали, где держат он когда мы опустились в кресла друг напротив друга. «Ну вот это вопрос, и как мне на него ответить? Похоже, Демидов сам не прочь прибегнуть к ментальной магии. Поэтому его не проведешь. Если соврешь, только хуже себе сделаешь». «Мне помог Тайган», — вынужденно проговорил я. «Кто такой этот Тайган?» — заинтересовался Роман Дмитриевич. Вытащил из нагрудного кармана блокнот и ручку и что-то отметил. «Следопыт, продиктуйте его адрес и телефон». — велел он. — Не могу. Почему — Почему? — нахмурил он брови. — Сам не знаю, — пожал я плечами. — Где и когда вы с ним познакомились? — Сегодня ночью в моей лаборатории на территории нашего особняка. Я решил говорить правду, но лишь маленькими порциями. Он удивленно скинул брови. — А как он прошел на территорию особняка, если у вас здесь организована серьезная защита? Даже магический купол имеется. Ни одна птица не сядет на дерево в саду без ведома вашей охраны. Они мне доложили, что никого посторонних не было. «Дело в том, что Тайган может пройти куда угодно. Для него нет препятствий», — улыбнулся я. Демидов же помрачнел. Видимо, подумал, что смеюсь над ним. Но я не торопился раскрывать карты. «Этот Тайган занимает высокий пост? У него обширные связи? Насчет поста не думаю. А по поводу обширных связей...» «Хм, возможно», — кивнул я, вспомнив про Нарантую. Интересно, можно назвать обширными связями близкое знакомство с шаманкой, жившей почти тысячу лет назад, являющейся тринадцатой женой великого монгольского хана? Скорее, да, чем нет. Так, давайте с самого начала, а то я не совсем понимаю. Демидов замолчал, постукивая ручки по блокноту. И через пару минут продолжил. О том, где содержится профессор Щавелев, вы узнали от мужчины по имени Тайган, который каким-то образом пробрался в вашу лабораторию. Он не пробрался, а я сам попросил его позвать, — пояснил я. — Ага! — воскликнул он, будто нащупав правильный путь. — Кого вы попросили? Вашего начальника службы безопасности? Нет, на рантую — Нет, Нарантую. Демидов недоверчиво посмотрел на меня. И прежде чем снова сделать запись, в блокнот уточнил. — Наран... кого? — Шаманку Нарантую, — терпеливо пояснил я и взглянул на часы. — Я уже опаздываю на учебу. Надеюсь, первой парой будет не фармакология. Понятно, кивнул он, хотя по виду было ясно, ничего ему не понятно. Шаманка на я значит. Хм, первый раз слышу такое интересное имя. Где вы с ней познакомились? Она сама явилась ко мне. За средством, что ее беспокоило? быстро спросил он. Было видно, что ему надоела ходьба вокруг до да около, но я не собирался облегчать ему жизнь. Беспокоил муж, который не хотел оставить ее в покое. И вы помогли ей? Да, конечно иначе она не стала бы мне помогать. — И каким образом вы ей помогли? — напрягся он. — Провел ритуал, с помощью которого отвязал душу ее мужа от тела. Как можно более туманно, — пояснил я. — Погодите-ка, вы признаетесь в убийстве? — вытаращился на меня Демидов. — Нет, не признаюсь. Его убили довольно давно, но привязанная душа никак не могла обрести покой. Я помог. С довольным видом улыбнулся я. — Вы помогли... «Духу?» — казалось, он сам не верит в то, что слышит. «Да, если точнее, монгольскому хану Алтанхасару. Его гробницу я ненароком не так давно открыл. А Нарантуя — это жена хана, и она тоже дух». «Совершенно верно», — улыбнулся я. «Вы все верно понимаете». Глава тайной канцелярии покачал головой, расстегнул верхнюю пуговицу, рубашки и еле слышно проговорил. «Ничего я не понимаю. Абсолютно ничего». Мне с самого начала вам все рассказать? — любезно предложил я. Да, я был бы вам очень признателен. Роман Дмитриевич поднялся и принялся прохаживаться по комнате. Дело в том, что примерно неделю назад я нечаянно открыл древнюю гробницу хана. С тех пор меня начал преследовать дух его жены, вынуждая помочь ее мужу и им, тринадцати женам. Я рассказал обо всем, умолчав только о статуэтке, которую забрал из саркофага. Не хватало еще, чтобы меня в воры записали из-за этой чертовой безделушки. Также не стал упоминать кижи и ведьминскую книгу. Рассказал так, будто вычитал где-то о ритуале. Закончился рассказ на том, как на выручку явился Попов со своими людьми. Все это время Демидов меня не прерывал и ни о чем не расспрашивал. Только уходя, еле слышно проговорил. Мне надо подумать и немного выдохнуть, пока не начал сходить с ума. Я проводил его до двери, и на обратном пути увидел деда, выглядывающего из кухни. «Просто поговорили», — рассказал, что и как происходило, — пояснил я. «Мне ты потом все расскажешь! Езжай на учебу!» а только с сопровождением охранников!» — строго проговорил он. «Кстати, я подавал заявку на то, что мы с тобой вдвоем будем присутствовать на казни Распутина. Ты не передумал? Аж все-таки не следует на это смотреть!» «Остальные же отказались», — сомнением добавил он. «Наоборот, я с нетерпением жду завтрашней казни, и ни за что ее не пропущу», — улыбнулся я и, поправив галстук, двинулся к двери.